Раковый Вздуходуев. Наклонившись ко мне, сверкая чёрными глазами и страдальчески искривив рот, Вздуходуев прошептал: "Сума ты сошёл, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?" "А почему же вас не познакомить?" спросил я удивлённо. Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так субитым видом. Ах, простонал он, жалко женщину. Почему? И ты её любишь? Ну, конечно. Я на тебя. Я думаю, что ж ты теперь наделал? А что? Прахом всё пойдёт. К чему? кому это было нужно. Итак, в мире много слёз и страданий. Неужели ещё добавлять надо? Бог знает, что ты говоришь, нервно сказал я. Какие страдания? Главное её жалко. Молодая, красивая, любит тебя, это очевидно. И что ж теперь? Дёрнул ли тебя нелёгкое познакомить нас? Да что с ней случится? Влюбится. В кого? Он высокомерно с оттенком лёгкого удивления поглядел на меня. Не же ты не понимаешь. Ребёнок маленький, да? В меня. Вот тебе раз. Да почему же она в тебя должна влюбиться? Удивился он. Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Но рассуждай ты логично, если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением? Но ну, может быть, она и будет исключением. Он саркастически усмехнулся, печально поглядел вдаль. Дети, я вижу. О, как бы я хотел, чтоб твоя жена была исключением, но вы исключения попадаются только в романах, влюбится брат, она влюбится. Тут ж ничего не поделаешь. Пожалел бы ты ее, попросил я. Он пожал плечами. Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах, зачем ты нас познакомил? Зачем познакомил? Какое безумие! Но может быть, если вы не будете встречаться, но ведь она меня уже видела. Видела? Ну так и при чем тут не встречаться? Лицо мое вытянулось действительно. Втяпались мы в историю. Беж говорю, говорю тебе. Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал. Воздуходуев, ну, -ну. если не ее, то меня пожалей. В глазах Вздуходуева сверкнул жестокий огонёк. Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин араб своего обояния, своего успеха. Это тяжёлая цепь каторжника, и я должен влочить её до самой смерти. Вздуходуев: "Пожалей!" в голосе его сверкнул металл. "Нет!" В комнату вошла молодая барышня. хрупкого вида блондинка с раз на всегда удивлёнными серыми глазами Анна Лаврентьевна встал ей навстречу в воздуходоев Отчего вы не пришли ко мне Я к вам зачем Женщина не должна спрашивать зачем она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящий с открытыми глазами, будто сомнамбула. Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с сего? Слабеет, шепнул мне Вздуходоев, последние усилия перед сдачей. Я отчеканил ей жёстким металлическим тоном. Я живу у Старомосковской 7. Завтра 3/4 9-го слышите? Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на В воздуходоева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты. Видал? Нервно дёрнув уголком рта, спросил В воздуходоев: "Ещё одна". И мне жалко её, барышня, дочь хороших родителей, а вот поднишь ты. Неужели придёт она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слёзы, но по мере приближения назначенного часа роковые для неё слова в воздуходуе в Старомосковской 7. Эти роковые слова всё громче и громче будут звучать в душе её. Я вбил их вколотил в колотил в её душу, и ничто, никакая сила не спасёт эту девушку. В воздуходуе в ты без жалости. Что ж делать? Мне её жаль, но я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. Он горько надтреснуто засмеялся. Акила бич Божий. Ты меня поражаешь. В чём же разгадка твоего такого страшного обояния, такого жуткого успеха у женщин? А часть наружность задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. Ну, лицо, конечно, взгляд. У тебя синее лицо, заметил я с оттенком почтительного удивления. Да. Брюнет. Частое бритьё иногда даже надоедает. Бритьё? Женщины Воздуходуев, ну не надо губить мою жену, ну пожалуйста, -с -с. не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Это суха, как блеск моих глаз. Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом, суровом будущем. о своей любимой жене, которую должен потерять, и тоска щемила мое сердце. Воздуходоев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня, да потирал свой синий жесткий подбородок. Ах, вздохнул я наконец, если бы я пользовался таким успехом. Он странно поглядел на меня. Лицо его всё мрачнело и мрачнело с каждым выпитым стаканом. Ты бы хотел пользоваться таким же успехом? Ну, конечно. У женщин? Да. Не пожелал бы я тебе этого. Беспокойно Он выпил за алпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, предвинулся, положил голову ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно: "Мой успех у женщин. Хоть бы одна собака посмотрела на меня. Хоть бы кухарка какая-нибудь одарила меня любовью. Сколько я получил отказов." Сколько выдержал насмешек и издевательств. Били меня. Одно я это кто сообщил свой адрес. По обыкновению гипнотизирую её моим własным тоном. Она послушала меня, послушала. Да хлоп. А сам я этот вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак, а вдруг мол явится Никто не является, сочувственно спросил я. Никто. Ни одна собака. Ведь я давиче при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене своей успел шепнуть роковым тоном: "Старый московский, семь жду в 10". Она поглядела на меня да и говорит: "Дурак вы, дурак и уши холодные". Почему уши холодные, не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка. И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод, а вот падишь ты не везет. Умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно, прям хоть сейчас лепестатую. Да что баронесса? Тут из-за меня. Две графини перецарапались. Так одна всё время говорила, что вымол едва прикоснётесь к руке, я прямо умираю от какого-то жуткого жгучего чувства страсти, а другая называла меня барсом. Барс, говорит, тётки ей был. И как странно, только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал. Она сама вдруг: "Я, говорит, к вам приеду. Не гоните меня". Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу. Смешны они все, Давичи твоя жена. От вас говорит исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует. После долгих усилий я уловил такие взгляды воздуха Дуива. И снова читалось в этом взгляде, что Вздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха и что ему немного жаль взбаламышных безвольных, как мухи к мёду льнущих к нему женщин. С некоторыми людьми вино делает чудеса.